Глава вторая. Игорь не стал заранее строить предположение, с чем явилась адептка Истрина. Это было не в его характере. К тому же, произойди какая-нибудь неприятность с его великолепной семеркой, Яэля бы не прибыла в Приарский замок, а ворвалась без доклада. «Что случилось?» — спросил попаданец у красавицы гостей, которую вела в кабинет Айса. «Сержант Нувер?» — девушка произнесла имя старшего в их команде студентов — Сказал, что тебе надо срочно об этом узнать, господин. Я еле преданно смотрела на сидевшего у боковой стены землянина. Вчера в Тринский дворец примчался десятник из действующей армии. У них полный разгром. У кого? У Аблоя, уточнила Таня и, посмотрев за спину замершей на пороге Лены Айсы, приказала своему рабу: "Гестик, распорядись насчёт вина и закусок. Я еле присядь" показала она на один из стульев возле стола. «И ты тоже не стой там, столбом!» Одной из фраз мужа подозвала графиня будущую баронессу Витц. «Ты не торопись», — сказал Игорь Адептке, — «рассказывай все по порядку». Обучение в университете началось ровно в тот день, когда беранцы вступили на земли Варского графства, а герцог Авлойд Ринский осадил Ригасскую пограничную крепость Орешек. С самого начала учёбы весь университет знал, что поступившие на первый курс гирфельцы пользуются близким покровительством сразу двух владелительниц полуострова: правящей герцогини Латаны и жены государя Нейтера, лично навещавших своих протеже в снятых теми особняках. Слухи в студенческой и учёной средах разлетались, что в той деревне, и ни для кого не было секретом, что Герцигния Камалея Нейтерская хорошо знакома с директором, даже договорилась с ним о допуске герфильских новичков к университетским программам алхимических исследований, что обычно дозволялось лишь представителям высших аристократических семейств. Помимо необычайно высоких связей, все семеро являлись дворянами из кмагами были финансово обеспечены, привлекательны, дружелюбны и очень внимательны к собеседникам. Весьма скоро инычары и адептки оказались окружены друзьями, искренними или лицемерными, но во множественном числе, и буквально утонули в потоках информации о происшедшем, происходящем и намечаемом в Трении, в других частях полуострова или соседних королевств, откуда прибыли их сокурсники и однокашники постарше. Одной из приятельниц Яэли стала любопытная и болтливая студентка второго курса, отец которой служил в военном отделе герцогской канцелярии Трина. Именно эта Ленета перед началом занятий под большим секретом поведала адептке, которая набивалась в близкие подруги, о суматохе, поднявшейся во дворце накануне вечером. Причиной злых криков герцога и беготни придворных стали известия, полученные из действующей армии, За завтраком чиновник, такой же болтливый, как и его дочь, рассказал своим домочадцам о том, что вызвало гнев владельтеля Трина. Армия славного герцога Авлоя перешла к осаде Орешка, тон нам исправной ученицы чуть подняв кверху глаза докладывал Яеле. Всё сделали правильно, окружили крепость двумя кольцами для штурма и для отражения ригских попыток разблокировать твердыню. Резервы магических амулетов в крепости Тринские из магии за 2-5 днейке опустошили почти на 3/4. Отец Симры говорил ей, что совсем немного оставалось, когда неожиданно рано появился Герцик Юм со своими войсками. Его никто не ждал. "Понятно", хмыкнул Игорь. "Не ждали, а он возьми да и припресси". "А влой, конечно, молодец", похвала прозвучала с заметным сарказмом. Догадаться, что сборы его армии не пройдут мимо внимания соседей, совсем было никак. «Но ты давай дальше рассказывай», — улыбнулся землянин девушке. «Состоялось сражение?» «У тринцев же сил раза в два поболее будет». Егорову и в самом деле стало интересно, как ригастцам так быстро удалось собрать достаточно войск, чтобы не просто противостоять нападению, а нанести поражение превосходящим силам врага. «Состоялось, но не там и совсем неправильно», неправильно, удивился попаданец. Это каким образом Герциг Юм не стал нападать на армию, которая осаждала Решик? Там его вообще не увидели. Рижские полки в другом месте, где-то южнее, сами перешли границу и внезапно напали на Лойберт, где у Тринцев стояли два резервных полка с частью владейтельных дружин и складировались почти все припасы на летнюю кампанию. Вот Теперь армии благородного герцога Облоя не с чем идти вглубь территории Ригаса. Все продовольствие и фураж или захвачены, или уничтожены. Сейчас государь Трина кричит на всех, чтобы немедленно начинали готовить новые обозы и пополнение войска. Только отец Симры говорит, что ничего не выйдет. Этим летом уже не успеют. И поход храбрых тринских воинов, можно сказать, уже закончился, едва начавшись. Вот. Симра когда рассказывала, почему-то радовалась. Сплетницы всегда радуются. На лице Тани появилась полуулыбка в левом уголке губ, даже если говорят о печальном. «Игорь», — повернула она голову в сторону мужа, «а этот молодой герцог не у тебя научился?» В том, что новаторские идеи недолго будут оставаться эксклюзивными, Егоров не сомневался, и все же такой прыти, тем более от 17-летнего охламона, он не ожидал. «Моя школа!» — согласился граф Приарский с огорчением. Я видно юношу внимательно слушал рассказы о быстёрском походе. Но, блин, у него же в голове, кроме баб, ничего не было. Игорь поймал предостерегающий взгляд супруги, обеспокоившейся, что её верный спутник жизни проговорится про раскрытие замыслов. Попаданец незаметным жестом её успокоил, всё под контролем. Растёт от юноша, растёт ладным. Ещё какие-нибудь подробности известны, я еле, сколько у герцога Риговского сил при себе собрано. Девушка помотала головой. «Не знаю, господин», — виновата ответила она. «Ланетта больше ничего не знает. Я на перемене ее перехватила, уточнила. Нет, пока все. Потом я пошла в третий корпус, нашла Нувера. Тот сказал, чтоб я скорее отправлялась к тебе». «Твое отсутствие не заметят?» — спросила Айса. «Заметят, Лена», — подтвердила я Элли. «Я отпросилась у декана. Сказала, что разболелась». Поверил он или не поверил, не знаю, но отпустил сразу. В университете к нам хорошо относятся, и в деканате, и в ректорате. Спасибо нашей доброй государыне и мудрой герцогине Камалии. В кабинете графини ненадолго воцарилась тишина. Попаданец размышлял об услышанном, а остальные старались ему не мешать. — Спасибо, Яэле, — наконец сказал Игорь и встал с дивана. — Я тебя услышал. Возвращайся в Тринн, если, конечно, у тебя нет каких-нибудь дел здесь в институте. Он посмотрел на Адептку. Нет? Тогда успешной учёбы. Проблемы какие-нибудь есть? Денег хватает? У нас всё хорошо, господин. Адептка тоже встала, как и Лана Айса. И учиться легко и интересно. Денег много. Денег много не бывает, я еле. Нервно учительно заметил землянин. Не стесняйтесь просить, если возникнет какая-нибудь нужда. Это и своей знакомой, как её, Симре, купи безделушку в подарок. Только не сразу ей дари, дня через 4, чтобы не связала свою болтовню с полученным презентом. Хотя подожди. Игорь увидел лежавшую на боковом столике подушечку с образцами заколок, булавкой из запанок, которую он ещё дней 10 назад передавал Тане, чтобы та оценила. Подошел туда, выбрал самую, на его взгляд, красивую заколку из золотого сплава с мелкой жемчужной головкой и протянул девушке. «Вот, возьми. Ее подаришь. Дороговато, но своевременная нужная информация дешевой и не бывает». Кто бы мог подумать, что подобная фурнитура или какие-нибудь пряжки, бляхи, пуговицы, маникюрные ножницы, щипчики, чернильницы, не проливая кипишущие перья — и прочие, что только приходило в голову по поданцу, сделанные из различных сплавов и металлов, от простой бронзы или железа до серебра и золота, начнут приносить большие доходы. Понятно, что не рассчитывай, Егоровна, на прибыль. Он не стал бы подкидывать мастерам идеи и рисунки всевозможные подобные мелочёвки, и всё же величина денежного потока, полившегося от продажи этих изделий, землянина сильно порадовала, при том, что ему перепадало только четверть доходов. Половина доставалась изготовителям, а еще четверть — казня герцогства. С доходами от стекла или книгопечатания, конечно, не сравнить. Однако разница в прибыли получалась на один порядок, а не несколько. «Хорошо, господин, подарю». Взяв заколку, я Элли сделала книгсон и собралась уходить. Игорь заметил восхищение, с каким адептка посмотрела на содержимое подушечки. «Стой!» — скомандовал попаданец. Возьми, он протянул подушечку ей. Тут вам всем семерым по какой-нибудь безделушке достанется. Аванс за хорошую учёбу сами поделите. Ай, сюдаш ей сумку. Вот теперь идите. Когда будущая баронесса с обрадованной девушкой вышли, Игорь подошёл к жене и сел на поверхности её рабочего стола. "Фигово, Тань", вздохнул он. "Совсем-совсем? Нет, просто фигово". Попаданец отодвинул мешавший ему пенал и погладил жену по руке. А то забоченного женскими юбками Йома я такого не ожидал, не смог оценить герцога. Теперь все наши дальнейшие планы надо менять, и быстро. Уж больно шустрым наш восточный сосед оказался. Ерунда, ты у меня умный, что-нибудь придумаешь. Пообедаем у себя или у Ланы? Хотел только с тобой, но видишь, обстоятельства изменились. Ей тоже надо узнать эти новости. «Пока почта не заработала, наша государиня в оперативном получении информации может рассчитывать только на наши возможности». «Только я сначала к себе в канцелярию загляну». Бумажный завал разгребу. «Шминц слезно просил. Вечером еще надо Камалию проводить». «Да», — засмеялась Таня. Опять у нее незабываемые впечатления остались. Даже от посещения тетушки Радалии. Она, как и Лана, ведь ни разу до этого в домах простолюдинов не бывала. Квартирная хозяйка моснерского пижона Егора, увидев пришедших с ним двух незнакомых молодых женщин и не зная, что обе они герцогини, при том та, что волосами посветлее ее государыня, нашла возможность похвалить своего жильца за хороший вкус и принялась у него выпытывать, как он сможет выбрать себе только одну из таких великолепных красавиц. Поскольку будучи глуховатая Родалия говорила громко, то услышавшие её подруги по поданце преисполнились к старушке доброжелательством. И, говорю, едва удалось отговорить их сразу же отдарить вдову лечением. Всю конспирацию могли ему нарушить. Впрочем, прикасаясь уже раньше придумали благовидный предлог для улучшения здоровья Родалии, Егоров собирался выполнить при первой же возможности. Зато от просьбы Камалии найти и выпродить тех рабов, по чьей вине она проиграла на ставках в подпольных кулачных боях ругиры 20 гиров. Сумма маленькая, но любой проигрыш обиден. Графу Приарскому удалось уклониться, благодарясюзы раньше. Латанов, в отличие от своей кузины, с определением будущих победителей оказалось удачливо, и на радостях не только поделилась выигрышем с сопровождавшим их в катакомбы Жуликом из банды Тихомоу, отдав ему почти треть от доставшихся ей четырёх ругиров, но и успокоила Камалию, резонно заметив, что злиться на бойцов их рабов всё равно, что ругать шашки или шахматные фигуры. Правда, проиграя Герцегине Герфельской сама Она была бы не так рассудительна, зная свою венценосную подругу, Игорь в этом не сомневался. Хорошо отдохнули. Согласился землянин, до сих пор с некоторой досадой помнивший о том, что убил на развлечения герцогинь целый день. И без личного участия в драках обошлось. Думаю, теперь в нейтери вскоре тоже начнут разбивать парки, скверы, аллеи, строить аттракционы и прилично мастить дороги. И всё же заметно, что Камалия торопится домой. У латаниной кузины имелась дочь, одиннадцатилетняя Сесина, не будь её герцогиня Нейтерская ещё не скоро собралась бы возвращаться. Таня выдвинула ящик стола, ещё одно реализованное земляниным мебельное прогрессёрство, очередное в ряду приносящих прибыль. Не зря венциносная подруга в шутку стала называть своего советника царем Медасом, пока тот попросил ее больше к такому сравнению не прибегать. Игорь хоть и сам рассказал друзьям эпизоды греческой мифологии, но становиться одним из ее героев не желал, тем более что ослиные уши у него отсутствовали. «Камалия не пожалела для нас с тобой», — графиня поставила на поверхность стола, извлеченный из ящика, небольшой сосудик — миллиграммов на 50, сделанные из серебра. Тот самый прославленный нейтерский яд. Для нас с тобой двусмысленно прозвучало. Игорь взял в руки ёмкость. Латана говорила, что похоже, её отца отравили именно таким. Да? Получается, что муж или свёкор Камалия могут знать, кто заказывал у них этот яд? Вряд ли, ерунда, отмахнулась Таня. Конечно, секрет приготовления нейтерской смерти охраняется не хуже, чем твоего стекла. Но продаётся или дарится многим аристократическим семействам. Через какие руки яд попал к Вернигу II, никто не скажет теперь. Она забрала его мужа с сосудика, положила обратно, сразу задвинув ящик. Надо будет как-нибудь к нашей знатике на острове присоединить. Не нужно здесь хранить, мало ли. А как Камалия продемонстрировала латание ценность подарка, своей любимой кузине она дала вдвое больше объём, чем нам, рассказывать, я думаю, не стоит. Тебе не понравится. На что намекнула жена Игоров, понял сразу. Гадалки не ходи. Кровонули кого-нибудь для проверки действия этого знаменитого мгновенным действием яда. Хорошо, если жертвой стал один из преступников. А то могли ведь и первого попавшегося раба отправить к порядку. Завершив дела со своими чиновниками, перед отправкой во дворец Игорю пришлось нарядиться павлином, то есть подобающим арванскому высшему аристократу образом. Одним из неприятных побочных эффектов развития портальной сети явилось то, что теперь на порядке увеличилось количество визитов латаниных коллег друг к другу, И, конечно, в первую очередь наибольшее число владельтелей, желающих воспользоваться пространственным перемещением, стремилось посетить Гирфель, становящийся центром интересов и политики полуострова. Если Камалия Неитерская была всегда желанна и гостей, то об остальных этого не скажешь. К примеру, Латана не очень необрадовалась визиту пребывающих сейчас в Герфельском дворце герцога Истерского и марильды Квиенской, известных не больше как кровавая герцогиня, врагов принцессы Ливорской в прошлом и союзников в ближайшем будущем. Во всяком случае, тот и другая сильно на это рассчитывали, однако отказать им в гостеприимстве было бы бестактно. Редко тебе увидишь в деяниях достойных богатого графа С удовольствием произнесла Таня, разглядывая мужа. Она и сама оделась в дорогое платье, которое шилось и перешивалось дней десять, не меньше. И модельерами-дизайнерами выступали сами государыня и ее подруга, замучившая Игоря вопросами про земные моды. Подруги на попаданца сильно злились, когда он вместо толковых рассказов и объяснений только невнятно жестикулировал руками. Советчик в вопросах портного искусства из него получался весьма посредственный. К удовольствию Егорова сегодня настаивать на чрезмерном украшательстве своего супруга драгоценностями Таня и не стала. Негоже графской чете затмевать государей. — Век бы так не рядится, — поморщился попаданец от своего вида. — Хорошо, что друзья из прошлой жизни и сослуживцы его сейчас не видят, а то приняли бы за визажиста. Не в смысле профессии, э, ориентации. Я готов, доложил он, отворачиваясь от большого стеклянного зеркала и беря из рук служанки парадный клинок. Короткий узкий меч или длинный кинжал. И так и так назвать будет правильно. Ничего не обещаем, но улыбаемся. Секрет столь большой популярности Гирфеля у государи Пло острова лежал на поверхности. Те владельтели, кому посчастливилось уже обзавестись действующими местами сил древних, желали увеличить их количество, а государи стран, в которых ещё портальные площадки не были найдены, спешили встать в очередь на первоочередные поиски столь полезных и прибыльных точек магических путей. Тании, как главе портального клана, в последнее время приходилось нелегко в общении с гостями. И к хаосу не пошлёшь, и идти на встречу пожеланиям, пока нет возможностей. По завершении разгрома беранцев Игорь собирался заняться расширением портальной сети. Только его планы теперь нарушились неожиданной притёю, проявленной герцогом Юмом, и наглым давлением со стороны короля Вернига II. Обе проблемы придётся решать в ближайшее время уж не до путешествий, хотя есть в сложившихся обстоятельствах и свой плюс. Преподнеся венциносной подруге короны Левора, Игорь мог уже до конца этого года стать вице-королем Гирфеля, как ему с радостью и воодушевлением пообещал Латана. Тогда перед попаданцем откроются гораздо более широкие возможности. Чита те владельтелей Приарова воспользовалась порталом малого тронного зала, считавшегося личным герцегининым и пользоваться которым могли только её самые близкие друзья. "Доложи нашей великой государыне о нашем прибытии", сказала Таня секретарю. "Мы с её позволения подождём в гостиной". Разумеется, никто графу Игорю и его супруге не думал препятствовать в их перемещениях по апартаментам правительницы. Им дозволялось почти всё. Но не в этот раз. — Извини, графиня. — Граф, секретарь, сорокалетний Ленетт с водянистыми и равнодушными глазами, учтив и склонил голову. — Но вам следует пройти в кабинет. Добрая государыня желает вас видеть. — Обоих.